Только настроение Нора беспокоило мужчину. Юноша за все время недолгого путешествия не проронил ни слова. Далион понимал, в каких растрепанных чувствах сейчас должен был пребывать несчастный, но помочь ничем не мог. В последнюю ночь перед прибытием на корабль Нор, по мнению Далиона, вообще не спал. Они остановились на отдых в маленькой прибрежной деревушке, где сам староста уступил свой дом путешественникам. Конечно, неказистый, покосившийся от старости домик, не шел ни в какое сравнение с жилищем Далеона, но отказываться было просто глупо. В здешних краях эта изба считалась настоящими хоромами, с несколькими комнатами и непривычно высокими потолками по сравнению с остальными деревенскими постройками. Предательские скрипучие половицы выдавали каждый неосторожный шаг, поэтому Далеон слышал, как Нор всю ночь метался по комнате, отведенной ему для сна. Рони несомненно, замечал все, что творилось с младшей гончей, но не вмешивался. Лишь неустанно наблюдал за юношей с едва заметной искоркой любопытства на дне зрачков. Да он постоянно вспоминал то неподдельное изумление, которое выказал чужак после проверки уровня сил младшей гончей. И мужчина, без всякого сожаления, отдал бы десять лет своей жизни, лишь бы узнать, что же именно почувствовал имперский маг в глубине души Нора. Жаль, что он не мог спросить об этом прямо. Рони наверняка бы не ответил, более того, использовал бы вопрос старшей гончей как лишний повод показать свое превосходство над ним. Глупо было отрицать, что между Далионом и чужаком разгорелась настоящая битва за лидерство в небольшом отряде. Рони не упускал случая, чтобы задеть спутника насмешливым замечанием или демонстративно проигнорировать его указание. Далион, в свою очередь, не отказывал себе в удовольствии напомнить заносчивому имперцу. кто является истинным хозяином здешних мест. Не было ничего удивительного, что весь путь до корабля прошел в постоянных упреках, язвительных перепалках и пустых спорах. Пару раз Де Леон едва не вызывал чужака на поединок из-за его слишком острого языка. Но в последний момент вспоминал, что они теперь навеки связаны ритуалом соединения судьб и, с сожалением отказывался от первоначального намерения. Судя по тому, как иногда имперец судорожно хватался за рукоять меча, в некоторые моменты он сам тоже был бы не против скрестить с ним клинки. Когда на исходе третьего дня путешествия Утоптанная в снегу дорожка вильнула в последний раз и вывела на берег, ни Делион, ни Рони не сумели сдержать согласного вздоха облегчения. Лишь Нор заметно посерьел лицом и с такой силой натянул повод, осаживая лошадь, что она чуть не стала на дыбы от боли. Спокойнее! Неожиданно грубо крикнул Нору имперец. «Зачем животное зря мучаешь?»